Глава 20. Когда мы прошли через две следующие стены и поняли, что никто за нами не гонится, я впервые дал волю радостному возбуждению от воссоединения со старым другом. А несколько раз, пока мы ковыляли в обнимку, я даже засмеялся. Потом засмеялся и Акира. Казалось, Разделявшие нас годы отступили. Сколько же мы не виделись, Акира? Как давно это было? Он ошёл, морщась от боли, но нашёл в себе силы ответить. Давно, да. Знаешь, а я ведь вернулся в старый дом. Полагаю, твой тоже всё ещё находится рядом. — Да, рядом. — Значит, и ты вернулся? — Впрочем, что это я? — Ты же никуда не уезжал? — Так что тебе это и необычным не кажется. — Да, с заметным трудом подтвердил он. — Давно. — Рядом. Я становился... и усадила Киру на остов разрушенной стены, потом осторожно стянул с него изодранный китель и снова осмотрела раны, включив фонарик. Мне по-прежнему не было ясно, насколько они серьёзны. Я опасался, что рана под мышкой начала гноиться, но потом мне пришло в голову другое гнилостный запах Мог идти от чего-то, прилипшего к одежде Акиры, пока он лежал на земле. С другой стороны, я с тревогой отметил, что мой друг был очень горячим и насквозь пропотел. Сняв пиджак, я оторвал от подкладки несколько длинных лоскутов, чтобы использовать их как бинт. Потом очистила рану с помощью носового платка. Хоть я и старался протирать её со всей осторожностью, потому как судорожно Акира глотал воздух, можно было догадаться, что ему очень больно. "Прости, Акира, я постараюсь поаккуратнее". "Поаккуратнее", повторил он, словно вспоминая это слово. Потом он вдруг рассмеялся и добавил: "Ты помогать мне? Спасибо. Ну, конечно, я тебе помогаю. И очень скоро мы доберёмся туда, где тебя окажут настоящую медицинскую помощь. А там оглянуться не успеешь, как будешь здоров, но прежде чем мы туда дойдём, ты должен помочь мне. Сначала нам нужно сделать одно совершенно неотложное дело. Тебе, как и никому другому, будет понятно, почему оно срочное. Видишь ли, Акира, я наконец нашёл у места дом, где держат моих родителей. Мы сейчас совсем близко. Знаешь, старина, я ведь и думал, что мне придётся идти туда одному, я бы, конечно, пошёл, но признаться, это было бы очень рискованно. Чёрт его знает, сколько похитителей там может оказаться. Вначале я считал, что смогу воспользоваться помощью нескольких китайских солдат, но это оказалось невозможным. Я даже подумывал не попросить ли подмоги у японцев, но теперь, когда нас двое, мы наверняка справимся сами. Все это я рассказывал ему, пока пытался соорудить импровизированные повязки на его торсе и шее, чтобы по возможности закрыть раны и остановить кровотечение. Акира внимательно наблюдал за мной, и когда я замолчал, сказал с улыбкой «Акера». Да? Я помогать тебе. Ты помогать мне? Хорошо. Оно должен тебе признаться, Акира, я немного заплутал. Не задолго до того, как я на тебя набрёл, всё было в порядке, а сейчас я не представляю, куда идти. Нам нужно а найти нечто называемое здесь восточной печью это такая большая штуковина с трубой интересно приятель ты не знаешь где искать эту печь грудь у акиры тяжело вздымалась он огняотрывно смотрел на меня Я вдруг вспомнила те времена, когда мы усаживались вместе на вершине холма в нашем саду, чтобы отдышаться, и хотел было напомнить ему об этом, но он вдруг сказал: "Я знать. Я знать это место. Ты знаешь, как добраться от до давосточной печи? Отсюда Он кивнул. Я сражаться там много недель. А я знать место. Он вдруг ухмыльнулся. Как моя родная деревня? Я тоже улыбнулся, но его замечание озадачило меня. Какая это твоя деревня? спросил я. Родная? Где я родится? Ты имеешь в виду settlement. Помолчав, Акира ответил: "Да, settlement, международный settlement, моя родная деревня". "Да", подхватил я. "Я тоже считаю его своей родной деревней. Мы залились смехом и несколько минут они не могли остановиться вероятно это напоминало истерику когда же мы немного успокоились я заговорил снова я кое-что скажу тебе акира тебе я могу это открыть за все годы что прожил в англии Я ни разу не почувствовал там себя дома. Международный settlement всегда будет моим адомом. Оно международный settlement. Акира отряхнул головой. Очень непрочно. Завтра, послезавтра он неопределённо махнул рукой. Я знаю, что ты имеешь в виду, ответил я. А когда мы были детьми, он казался нам таким надёжным. Но, как ты сказал, он всё равно останется для нас родной деревней, единственной, какая у нас есть. Я начал снова натягивать на него китель, изо всех сил, стараясь не причинить лишней боли. Так, чуть лучше. Прости, что не могу сейчас сделать больше. Скоро тебя будут лечить как положено, а пока нам нужно завершить важную работу. А ну, говори, куда идти?